Когда он пришёл, деда не было в комнате, и поэтому Олтро удалось всё разглядеть. Он был разочарован: помещение оказалось небольшим и плохо обставленным, с глиняным полом. Вся мебель состояла из стола и кресла, и ещё там был очаг, где слабо тлели угли. На стене висели полки с документами. В комнате не было ничего таинственного, и в ней было неуютно. В сопровождении Вилдеркина вошел хозяин герни, одетый в серого цвета платье с отделкой из меха. Уолтер в первый раз осознал, что дед не был высоким человеком. Алфгар сел в кресло и положил уложенные руки на стол. Он заговорил, четко формулируя фразы. «Вилдеркин», — сказал он, взглянув на внука и отводя взгляд в сторону, — «мне нужно кое-что сказать». Я всё серьёзно обдумал и не желаю, чтобы меня прерывали. Если Олтор пожелает что-то сказать, он должен, как всегда, обратиться к тебе. Я когда-то дал клятву и теперь её не гожу нарушать. С этим все согласятся. Я желаю пояснить все изменения, которые произошли в Герни. Всё, что я делаю, это нарушение традиций рыцарства. Я с этим согласен. Я больше всех переживаю, что Герне оказался в подобном положении. Дед помолчал и слабо улыбнулся. Конечно, легче болтать о голоде, чем вытерпеть его. Хотя многие могут заявить, что лучше помереть с голоду, чем следовать моему плану. Он сплёл пальцы на животе и перекинул ногу на ногу. У Олтуру были видны его красивые, отделанные мехом сапоги. Я мог бы сказать, что нам приходится очень туго, так как его величество король решил забрать у меня земли, и мы больше не могли зарабатывать на жизнь выращиванием зерна, овощей и так далее. Рыцарь не имеет права делать ничего, кроме благородного использования оружия. Он может лишь контролировать своих людей, давать советы королю. Но у меня есть около двух десятков людей, которые зависят от меня, и я должен им обеспечить какую-то пищу. Потому что никто из них не желает голодать. Их не связывают рыцарские традиции, и у них нормальные животы, жаждущие пищи.